— Да что тут думать, Иван? — ворчал опер. — Дело-то ясное, как апельсин. Мужик-то этот, потерпевший, врет, как сивый Мерин, что дома ночевал. Это же никак невозможно, чтобы за полчаса замок взломали, в квартире все перерыли и вещи унесли. Время-то утреннее, народ на работу спешит, а тут воры попрутся с сумками. Видик все-таки, да еще шуба. Обязательно кто-нибудь бы заметил? У Даши в ее закутке потемнело в глазах. Усилием воли она сдержалась и затаила дыхание. «А еще я похожу по квартирам, поспрашиваю», — с сомнением протянул участковый. «Да фиг ли ты спрашивать будешь?» — разорился второй опер. «У тебя в этом парадном сотине сколько краж было?» но ну, четыре», — протянул участковый, — «а вы ни одной не раскрыли». «И все однотипные», — не слушая продолжал опер. «Люди куда-нибудь уезжают, а приходят квартирку-то и обнесли». У меня и в соседних парадные кражи сказал опер только в этом больше всех почему-то почему- то почему опер понизил голос и даже стало не слышно да и не интересноно ее волновало только одно Игорь не ночевал дома а где он тогда ночевал и главное с кем потому что даша сразу поверила оперу насчет того, что игорь врет. опер вычислил это аналитическим путем, а она интуицией. Так вот, почему он так не хотел, чтобы приходила милиция. Боялся, что его выведут на чистую воду. «Черт ли мы здесь стоим?» – рассердился участковый. «Лифт ведь не работает!» Они пошли вниз. Даша очнулась и тихоньку прокралась в собственную квартиру. «Этого не может быть», – сказала она себе, присев в кухне на табурет. «Потому что этого не может быть никогда. Игорь меня любит. Он никогда не давал мне повода для ревности». А так ли это на самом деле? Ведь она и не пыталась контролировать мужа, предоставляла ему полную свободу. Она делала это бессознательно, просто верила его словам, когда он приходил поздно или отговаривался делами. И действительно, он выглядел усталым и озабоченным. У жената всегда поймет, от любовницы муж возвращается или нет. Запах чужой женщины она учует издалека». А если от мужа пахло спиртным, он и не скрывал, что был в ресторане с партнерами по делам. Даша вдруг поняла, что не знает толком, где муж работает. Зам директора в какой-то фирме. А в какой? Она никогда этим не интересовалась. Она замкнулась в своем трехкомнатном мирке, где на кухне розовые занавесочки в оборочках, а в детской — Митька, такой теплый и родной. Прошлой осенью сын пошел в первый класс — И Даша была полностью поглощена его учением. Домашнее хозяйство, общение с сыном и такими же, как она, молодыми мамами. Вот и все ее интересы. Муж такое ее времяпрепровождение только приветствовал. Ему нравилось, что жена всегда дома. И вот стоило ей уехать на неделю. «Спокойно», — сказала себе Даша. «Еще ничего не доказано. Если сейчас она полезет к Игорю с упреками, он просто пошлет ее подальше». Но даже если и так, если Игорь ночевал у какой-нибудь женщины, то что с того? Ну, мало ли с кем не бывает, если бы не ограбление. Даша никогда бы про это и не узнала. Машинально она вымыла чашки, вытерла со стола, и тут снова раздался звонок в дверь. Пришел участковый. «Вы извините», — смущенно проговорил он, — «совсем замучился по этажам без лифта бегать. Не дадите ли водички попить?» «Так проходите», — пригласила Даша. «Чаю могу налить или кофе. Я ваших поила». Инспектор приободрился и прошел на кухню. Он уселся за стол, одобрительно оглядел прибранную кухню и вздохнул. Даша истолковала его вздох по-своему. «Хотите горячий бутерброд сделаю?» «Проголодались, небось, по этажам-то бегать». «Можно», — подумав, согласился инспектор. Даша мигом спорола вакуумную упаковку ветчины и сама накупила продуктов неделю назад, чтобы Игорю было чем питаться, пока ее нет, уложила ветчину на большой ломоть хлеба, украсила сверху кусочками маринованного огурчика и посыпала тертым сыром. «Через три минуты будет готово», — заявила она, включая микроволновку и наливая участковому кофе в большую кружку. Дзынь, печка выдала продукцию. «Кушайте», — улыбнулась Даша инспектору, как старому знакомому. «Не стесняйтесь». Тот не заставил себя просить. «Домовитая вы женщина!» — сказал он со вздохом, съев первый бутерброд. «И готовить хорошо». Даша умилилась и положила ему второй. «А что, Иван Васильевич, — начала она, — верно, что с в подъезде четыре кражи было».